Мелатонин и самототропный гормон Гормон под названием мелатонин открыт в 1958 году и изначально был назван гормоном сна. Это не совсем верно, так как не отражает его сущности. Точнее так, это гормон сигнала ночи, некая команда спать всем системам и органам нашего тела. Мелатонин – это важный, но не единственный гормон ритма в изменении цикла взаимодействия среды и организма и запуска состояния сна как с о с т о я н и я адаптации к процессу самой жизни. Пик выделения мелатонина приходится на ночь. Ночью концентрация его в крови в десятки раз выше, чем днем, а к утру она начинает снижаться. Регулируется ли его секреция неким внешним суточным ритмом или сам он пейсмекер этого ритма? Сложно сказать. так как все в нашем организме тесно связано со средой нашего обитания. День-ночь – один из основных ритмов на Земле, и мы не можем рассматривать нашу жизнь как истарение организма вне этого ритма. Мелатонин вырабатывается в эпифизе или, другими словами, в шишковидной железе особыми клетками – п и н е а л о ц и т а м и Но, как выяснено в последние годы, он вырабатывается и во многих других органах человека – легких, печени, почках. а более всего в кишечнике. Очевидно, организму более целесообразно синтезировать мелатонин диффузно, по разным органам и тканям, чем доставлять его из одной точки, как, например, это делается с СТГ, синтез которого тоже связан с мелатонином. Воздействуют на мелатонин зависимые рецепторы, влияя на наш геном, задавая ему ритм, который я назвал бы «основным ритмом жизни». Именно поэтому у него есть не только мембранные, но и ядерные рецепторы. В этом смысле можно утверждать, что сон – это жизнь. Да, эпигенетические изменения активности нашего генома зависят от суточного ритма нашей жизни. Сегодня мелатонин выпускается в виде БАД и лекарств. Существует несколько торговых названий, дозировки тоже разные. Декларируется его антиоксидантный, антистрессовый и противоопухолевый эффект. Часто говорят и о геропротекторном свойстве мелатонина, но без четких доказательств. Периодически говорят о более раннем одряхлении человека и животных при недостатке мелатонина. Я считаю, что мелатонин имеет малое практическое применение как геропротектор, так как не существует прямых доказательств, что он может повлиять на продолжительность жизни и помочь человеку в активном долголетии. Все данные пока косвенные или основаны на личных примерах. и поэтому не могут быть отнесены даже к минимальному уровню доказательности, который стоит принимать во внимание. Или речь снова идет о модельных животных. Принимать мелатонин, как правило в дозировке 5 мг, или не принимать при джетлаге или трудностях при засыпании – тут мой подход такой. Как и с любым БАД, хотя в Российской Федерации его регистрация выполнена под разными торговыми названиями как бесрецептурное лекарственное средство. Если он вам помогает, улучшает ваше самочувствие, конечно, можно. Вы лучше, чем кто-либо, поскольку только вы отвечаете за свое здоровье, можете почувствовать самые тонкие ноты своего состояния. Если же вам его рекомендуют именно как геропротектор, указывая только на себя, не верьте и не тратьте свои силы и деньги на проверку чужих заблуждений. Согласно международному стандарту ВОЗ, сегодня для производства СТГ используется только рекомбинантная технология, тогда как до 1994 года его выделяли из гипофизарных экстрактов. По данным обзора, обобщившим результаты нескольких плацебо-контролируемых исследований длительностью от 4 до 6 месяцев, введение СТГ увеличило мышечную массу, показатели минеральной плотности костной ткани, и снизила вес абдоминального и висцерального жира, снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одновременно изменился липидный состав крови с увеличением липопротеидов высокой плотности. Анаболическое действие СТГ позволяет его использовать при лечении клинических синдромов старости, остеопороза, саркопении, старческой астении, а также кахексических состояний. Это же касается любых синдромов, при которых процессы катаболизма превалируют над анаболическими. Тяжелые оперативные вмешательства, большие по площади ожоги, тяжелая полиорганная недостаточность. Положительные эффекты длятся до одного года, но касается ли это людей старше 75 лет, пока неизвестно. Тема практически табула раса. При этом уже ясно, что людям пожилого возраста нужны меньшие дозы, чем людям зрелого возраста. То же касается женщин с недостаточностью СТГ, принимающих эстрогены. При этом введение препаратов запрещено пациентам со злокачественными новообразованиями и другими расстройствами, связанными с задержкой жидкости. Как правило, у 1 трети пациентов, принимающих СТГ, возникают побочные эффекты – головные боли, артралгии, миалгии. Мелатонин как средство геропротекции человека не имеет четкой доказательной базы. это лишь один из целого ряда представленных БАДов, он может улучшить ваше самочувствие и повысить качество жизни, что само по себе уже хорошо. Заместительная терапия СТГ у пациентов с его недостаточностью приводит к увеличению массы и силы мышц, увеличению минеральной плотности костной ткани. Одновременно растет качество жизни таких людей. Требуется разработка схем введения и подходов С использованием секретагогов, агонистов грелина и другой заместительной гормональной терапии с учетом персонального профиля старения. Необоснованное назначение СТГ требует крайней осторожности. Вероятность развития или роста имеющихся опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных, у людей старших возрастных групп с дефицитом СТГ пока не ясна.